Глава 8. Уэстон. Меня перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, из окна которой открывался вид на парковку и выстроившиеся рядами автомобили, залитые янтарным светом заходящего солнца. Время от времени я задрёмывал, но в глубокий сон не погружался. Раньше я думал, что тот проклятый сон про беговую дорожку, преследовавший меня во время службы, предвещал мне смерть в Сирии. Я это сделал. Я жив, но жизнь моя кончена, черт возьми. В миллион на раз за день я напрягся, пытаясь подвигать ногами, согнуть колени, пошевелить пальцами, хоть что-то. Мои ноги перестали мне принадлежать. Я чувствовал, что они на месте, но и только. Прикрытые простыней очертания, два куска из плоти мышцы костей. Я не могла, что я не могла, Гиперреалистичная скульптура. Мёртвый груз. Тревога, тяжёлой ледяной дланью давила мне на грудь. Я закрыл глаза и вспомнил утренний осмотр. Врачи держали простыню перед моим лицом, чтобы я не видел, где и чем они меня касаются. Чувствуете что-нибудь, Уэс? спросил доктор Харрис. Я чувствовал что-то. Лёгкий толчок, щекотку. Обнадёженная, я ухватился за это ощущение и сказал: "Да, что-то есть, я что-то почувствовал. Это хорошо, правда?" Харис нахмурился. "Чувствуете боль?" "Нет." По выражению лица доктора я понял, что всё плохо. "Сделайте это посильнее. Что бы вы ни делали, делайте это сильнее." Доктор поднял руку над простынёй и показал мне пятидюймовую иглу. Я воткнул её на 3 дюйма в вашу четырёхглавую мышцу. Проклятье. Мне прямо в мышцу воткнули иглу на 3 дюйма, а я едва ли чувствовал слабое давление, лёгкую щекотку. Попробуйте снова, сказал я, уколите в другом месте. Врачи кололи ещё и ещё. Игла входила в мои голень и кру стопу. И ощущения были те же самые. Как будто меня пощекотали пёрышком, хотя мне полагалось чувствовать боль. Доктора положили мне на бедро кубик льда, и я почувствовал только слабое давление, никакого холода. Потом к моему колену приложили грелку-подушку, то же самое давление, но никакого ощущения тепла. Неполное повреждение спинного мозга. Меня ждут месяцы реабилитации. чтобы, может быть, в один прекрасный день я смог передвигаться с ортопедическими скобами и костылями. Я представлял, как стану медленно ковылять, шаркая и волоча ноги, перенеся весь свой вес на руки. И это лучшее, что мне светит. Более вероятный сценарий, я до конца жизни буду сидеть в инвалидном кресле. «Теперь ты никогда не догонишь эту машину, носочный мальчик». Врачи меня успокоили, дескать, паралитики вполне способны жить счастливой и насыщенной жизнью. Но эти жалкие слова утонули в шуме крови у меня в ушах. Я вперел взгляд в потолок и замолчал. Наконец доктора ушли, но потом вернулась моя семья, и отом. Она поддержала меня в момент первого панического горя, но потом мне пришлось отпустить её. Я должен её отпустить. Солнце садилось всё ниже. Я снова сконцентрировался на ногах, цепляясь за идею, что могу их почувствовать, но никакой боли. Если бы я только почувствовал боль в ногах, то, возможно, однажды смог бы поправиться. На прикроватной тумбочке лежали бумажный блок, ручка, стояли чашки и ваза с цветами. Их поставила сюда Отом. Я смотрел на ручку и обдумывал одну идею, когда дежурная медсестра Джина зашла проверить, как у меня дела. Ужин принесут примерно через час, сказала она. Ваш первый приём твёрдой пищи, если считать йогурт или желе за твёрдую пищу. Вы голодны? Нет, ответил я. Нужно есть, заметила Джина, проверяя капельницы и мою температуру. Надо поддерживать силы. чтобы мы могли оценить, как работает ваш кишечник. Боли были? У меня на спине была точка, которая болела постоянно, пульсировала в такт сердцебиению. Я постоянно испытывал боль, но не там, где хотелось бы. Я снова стал смотреть на шариковую ручку. Оцените боль по десятибалльной шкале, предложила Джина. От 1 до 10. От 10 и до 100. ОС Джинна наклонилась ко мне. Я отвёл взгляд от ручки и посмотрел на медсестру. "Тери. Вот как?" Улыбка Джинны стала шире. "Отлично. После суеты, которая сопровождался переезд в эту палату, я думала, вам понадобится более сильная доза." Я покачал головой. Мне нужно было сохранить способность чувствовать как можно больше. Мой собственный небольшой тест. Джина поколдовала над трубками и катетерами, проверила мочеприёмник, прикреплённый к кровати сбоку. Я упорно смотрел в потолок. Я вернусь, когда принесут еду. Дайте знать, если боль обострится. Я полагаю, сегодня вечером вам понадобится принять что-нибудь, чтобы уснуть. Джина вдруг оставила свои хлопоты и коснулась моей руки. Вы уверены, что не хотите видеть посетителей? Ваша семья всё ещё здесь. только и ждёт возможности вас увидеть. Я покачал головой. Скоро вернусь. Последнее похлопывание по руке, и медсестра ушла. Как только дверь закрылась, я добрался до ручки, игнорируя вспышку боли в спине. Шариковая ручка была самая дешёвая. Я выдвинул остриё кончик, отбросил простыню и ударил себя ручкой в бедро. Словно в сюрреалистическом сне я наблюдал, как ручка на целый дюйм погрузилась в мою плоть. Я абсолютно ничего не чувствовал в ноге, но ледяное горячее ощущение затопило грудь, такое сильное, что верхняя половина моего тела онемела. И я только что устроил себе сердечный приступ. Мониторы начали сходить с ума, запищали и замигали, как автомат для игры в пинбол. Перебежала Джина, за ней по пятам примчался доктор Кей. Странный холодный жар все выжигал дыру у меня в груди. Накатила тошнота, я стал задыхаться, но видел только торчащую из моей ноги ручку. Меня волновало только одно, и я совершенно ничего не чувствовал. «Я не чувствую свою ногу!» «Автономная дисрефлексия», — пробормотал доктор. Он посмотрел мне в глаза по-доброму, но строго. Нельзя проводить такие опыты самостоятельно, Уэс. Ваши ноги не чувствуют боль, но ваше тело на неё реагирует. Какая разница, подумал я, пока они суетились надо мной и что-то вводили в капельницу. Меня вдруг стало резко клонить в сон. Из кровати вытянулись невидимые тёплые руки, обхватили меня за плечи и потянули вниз. Боли не было. Точнее, была, но не там, где я рассчитывал. Зато осталась боль в самом глубинном ядре меня, в душе. Она ревела с бесконечной силой даже в темноте. Шариковую ручку у меня забрали. Бумажный блок на столе оставался пустым. «Подходящая метафора», — подумал я. «Меткое определение того, что от меня осталось». Я очнулся от вызванного лекарствами сна и, и понял, что потерял нечто большее, чем способность ходить. Пульсирующая в сердце потребность писать, горящее пламя, которое не гасло даже в пустыне, на войне, теперь умерло, скончалось, как и мои ноги. Я стал бегуном без ног. У меня есть бумага, но нет ручки. Всему конец. Вот и всё. За окном уже наступила ночь, чёрная и непроглядная. Часы на настенном мониторе показывали далеко за полночь. Это кара. Я гнался за тем, что мне не принадлежало. Я использовал свой писательский дар, чтобы манипулировать и обманывать, чтобы заставить Конора чувствовать себя бесполезным. И я навредил отом. причинил боль девушке, которую любил, хотя поклялся никогда этого не делать. Поклялся никогда никого не любить. Мне нельзя никого любить. Медсестра ночной смены Синтия проверила мои жидкости, катетеры и кровяное давление. После выходки с шариковой ручкой медсёстрам было наказано надзирать за мной 24 часа в сутки. А на утро меня ждала встреча с психотерапевтом. Синтия не походила на джину. Джина вся состояла из добрых улыбок и тёплых слов. Синтия не обременяла себя подобной чепухой и наблюдала за мной, как ястреб за добычей. Уверен, они с сержантом Денроем нашли бы общий язык. "Вы должны спать", заявила она, поправляя мне подушку. "Кто сейчас в комнате ожидания?", спросил я. "Скажи, что там Конор, пожалуйста. Скажи, что мой лучший друг вернулся". Обычно набор: сёстры, мать, отец. Он мне не отец. Синтия надула губы. Знаю, вам сейчас больно, но, возможно, вам стоит провести небольшую инвентаризацию имеющихся в наличии родственников. Кто ещё? Ещё молодая особа, хорошенькая и рыжеволосая. Синтиа приподняла брови. Ваша девушка? Отом Моя девушка. Эта мысль принадлежала кому-то другому, вырвалась из прошлой жизни, не имевшей ко мне никакого отношения. Не могли бы вы попросить её войти? Губы Синтии плотно сжались. Это была её версия улыбки. Уже поздно, но она всё ещё здесь, и я буду воспринимать эту просьбу как прогресс. Она вышла. Через несколько минут пришла Отем. 20 минут объявила Синте. А потом ему нужно спать. Отем придвинула к кровати стул. Привет. Она выглядела ужасно, выглядела опустошённой. И боже мой, до чего она была прекрасна. Волосы собраны в растрёпанный конский хвост, на лице ни следа макияжа, одета в мягкие штаны и футболку. Усталые, светло-карие глаза глядели взволнованно из-за меня. Она оставалась здесь все это время ради меня, и, черт возьми, я еще никогда в жизни не видел ничего более прекрасного. Вот им посмотрела на мое бедро. Врачи наложили четыре шва, причем сделали это без всякого обезболивающего. Я же ничего не чувствовал. Боже мой, Уэстон! Мне нужно было самому увидеть. Больше так не делать, никогда не буду. Пообещай. Обещай. Эти пустые слова ничего мне не стоили. Я бы не стал снова втыкать ручку себе в ногу, потому что теперь знал, это бессмысленно. Мне так жаль, проговорила Отом. Ты сильный, ты переживёшь это. Где Конор? спросил я. Только на этот раз скажи правду. В прошлый раз я сказала тебе правду. Коннор сейчас в Бостоне. Я выдержала её взгляд. Теперь расскажи мне всю правду. У Конора был сломан локоть, и врачам пришлось его заменить. У него было сильное сотрясение мозга, и теперь он страдает от посттравматического синдрома. Его отправили в почетную отставку. Хорошо. Конор здесь нет из-за посттравматического синдрома? спросил я, мысленно готовясь услышать ответ. Всё так плохо? Не думаю, что сейчас подходящее время об этом говорить. Мне спешить некуда, мрачно сказал я. Выкладывай. Он прикусила губу, потом глубоко вздохнула. Конор считает, что это его вина. То, что с тобой случилось. Мгновение я смотрел на неё, а потом перекатил голову по подушке и уставился в потолок. Так почему ты всё ещё здесь? На долю секунды я позволил себе пофантазировать. Наверное, Конор рассказал о том нашу с ним тайну. Он рассказал ей всё. Она простила его, но осталась здесь, у моей постели, потому что Конор был прав. Отом влюблена в меня. Она влюблена в мою душу, сказал тогда Конор. А моя душа это ты. Я отмёл эту мысль. Между мной и Отом ничего нет, нет никаких нас, сколько ни мечтай. Если раньше мне ничего было ей предложить, то теперь у меня ей вовсе ничего нет, даже красивых слов. Я здесь потому, что я твой друг, — ответила Отом. «И ты девушка Конора», — проговорил я. «Я не его девушка. Конор со мной порвал». Мое дурацкое сердце пропустило удар. Я долго смотрел на Отом, потом, наконец, спросил. «Почему?» Он не сказал. По крайней мере, он не назвал ни одной разумной причины. Отом вытерла набежавшие на глаза слезы кончиками пальцев. «По мне?» Не думала, что будет так больно, хотя, возможно, так и должно быть. Я его любила и думала, что он меня тоже любит. Она откинулась на спинку стула и подняла на меня глаза. Его письма заставляли меня думать, что это так. Он тебя любил, прошептал я и уставился на чистый блок бумаги, лежащий на тумбочке рядом со мной. Он так тебя любил. Но сейчас уже поздно. Что это значит? Я покачал головой. Уэстон её рука коснулась моей руки. Посмотри на меня. Я так и сделал, посмотрел прямо в её светло-карие глаза, изумрудные и золотые крапинки на коричневом бархате. С тех пор, как мы начали встречаться, проговорила она. Конор на бумаге был одним, а в личном общении совершенно другим. Я даже стала подозревать, что со мной играют. И не просто играют, что мной манипулируют в самом худшем смысле этого слова. Я в это не верю, и всё же не могу избавиться от подобных мыслей. Не знаю, что и думать. Эти мысли меня пугают. Так что скажи мне правду. Это Конор писал мне стихи и письма. Ну вот и приехали. Правда всегда выходит наружу. В её вопросе я услышал совершенно определённый подтекст. Другой вопрос это ты писал мне стихи и письма? Мне до чёртиков хотелось признаться, позволить ей ненавидеть меня, зато между нами больше не осталось бы секретов. Но в её глазах читалась такая сильная боль. Предательство потрясёт её до глубины души. Она переспала с Конором из-за меня, и то, что мы с ним сделали, поразило меня сильнее, чем пуля. Уэстон. Это был он, я не пишу, произнёс я. В конце концов, теперь это так и есть. Я не могу писать. В мгновение она пристально смотрела мне в глаза, изучая меня. И в тот момент я знал, что она мне верит. потому что мы друзья, потому что она мне доверяет. Вздох облегчения, ее расслаблено поникшие плечи показали мне, что я принял правильное решение. Возможно, я солгал от им в лицо, но это лучше, чем причинить ей боль правдой. Нужно причинить ей боль в последний раз, чтобы не навредить в будущем. «Теперь ты можешь уйти», — сказал я. Девушка кивнула. Ты устал? Наверняка ты устал. Не буду мешать, поспи. Нет, я имел в виду, ты можешь вернуться в Амхерст. Мне пока не нужно. Я хочу, чтобы ты уехала. До начала занятия ещё несколько Ты собираешься отложить свою жизнь ради меня? У тебя нет работы? Негде жить? Я со всем разберусь, ответила она. Не хочу оставлять тебя одного. Она пыталась сломать стену своими тёплыми словами, и я закрыл глаза, чтобы не видеть отом. Возвращайся к учёбе, проговорил я во тьму. Спаси мир. Уэстон, что ты? Я вскинул голову и резко открыл глаза. Ты меня не слышала? Мой голос звучал хрипло. сказывалось долгое пребывание в моём горле эндотрахеальной трубки. Говорю же, убирайся. Потом вздохнула и выпрямилась на стуле. Я знаю, ты расстроен. Это ещё мягко сказано. Ты опустошён. Я понимаю. Но не нужно от меня отворачиваться. Я молчал и смотрел в потолок. Уистон, прошу, поговори со мной. Я не вынесу, если и ты начнёшь играть в молчанку, как Конор. Так лучше вот им, лучше для тебя. Наше молчание для тебя лучше, чем наше вранье. Я уставился в одну точку на стене, полностью на ней сфокусировался, чтобы не чувствовать боль от им. Вот как, проговорила девушка. Тебе правда нечего мне сказать? Мне было нечего сказать. Я вложил все свои слова в стихотворение. оставшейся в пустыне, написанная кровью и слезами. Уходи, Лотом. Она тихо ахнула. Я повернул голову и заставил себя посмотреть ей в глаза. Меня словно перенесло в ту ночь перед отправкой на фронт, когда я в первый раз поцеловал Лотом, когда все потаённые желания моего сердца вырвались наружу. Я тогда чуть не овладел ею на том диване, хотя пьяный Конер спал в соседней комнате, потому что какая-то часть меня должна быть знала, что это мой первый и последний шанс. У тебя нет шансов, сочный мальчик. Давай, заканчивай. Ты оглохла, чёрт возьми, вспыхнул я. Пошла вон. Он покачал головой. Ты пытаешься оттолкнуть меня. Это не ты, это я. Это именно я, и мой голос говорит, что тебе нужно убираться ко всем чертям из этой палаты. Вот оно, дамы и господа. Триумфальное возвращение амхерской задницы. Мягкий свет в глазах охот им померк, лицо словно застыло, ожесточилось, очарование сменилось горечью. Так лучше. Лучше уж так. Губы Отом сжались в тонкую линию, по щекам покатились слёзы. Если ты этого хочешь, именно этого я и хочу. Нет, я хочу тебя. Тогда я пойду и желаю тебе всего наилучшего. Пожалуйста, береги себя. В последний раз мы посмотрели друг другу в глаза, и я заставил себя выдержать её взгляд, не мигая. Неумолимый непреклонный. Попрощайся со мной, Отом. Прощай, Уэстон. Я заставил себя смотреть, как она уходит. Закрываясь, дверь тихо щелкнула, как ключ от тюремной камеры. Тишина стала вязкой и удушающей. Издав дикий первобытный вопль ярости, я смахнул со тумбочки поднос с ужином. Так что вся не съеденная еда разлетелась по полу. Вероятно, завтра утром у психиатра возникнет ко мне дополнительный вопрос. Вернулась Синтия и оглядела устроенный мной бардак. "От вас одни неприятности, да?" Я закрыл глаза и пожелал, чтобы мир исчез. От меня одни неприятности. Я ничто.